Глава 20. На следующий день Нильс Аккерман пришёл на работу, поздно объяснив коллегам, что он был у врача по поводу своей аллергии. Они изобразили озабоченность, некоторые сочувственно покивали, но от дальнейших расспросов все воздержались. Неужели прямо поверили, что его нездоровый вид, дрожь в руках, испарина на лице всё это вызвано аллергией на растения? И это в центральном Тауне в Лондоне в октябре месяца. Не было у него никакой аллергии. Он вот уже несколько лет страдал наркозависимостью. Началось это 10 лет назад во время годичного отпуска, что он проводил в Америке. Тогда, занимаясь сёрфингом, он повредил спину, и доктор прописал ему наркотический анальгетик Векадин. Это стало началом его долгого спалзания в ту яму, в которой он теперь находился. Нил с племянком прошёл в свой кабинет. заперся и снял крышку серебристого дозатора мыла. Он вытащил три таблетки и опустился в одно из мягких кресел у журнального столика. Раздавил таблетки и с тыльной стороны ладони втянул носом две большие горки белого порошка. После откинулся в кресле и вытер нос. Слезистая была сильно воспалена. Нилс встал с кресла, его пошатывало, он скомкал листок и швырнул его в урну. Убирая пузырёк обратно в дозатор мыла, он увидел, что таблеток почти не осталось. Он схватился за старый телефон и позвонил парню, который уже несколько лет снабжал его наркотиками. "Эй, Нилс. Я попозже подъеду", спросил он. "Что бы расплатиться?" уточнил Джэк. "Не сегодня", помедлив отвечал Нилс. "Мне нужно ещё. Деньги отдам в конце следующей недели, как договаривались". Ситуация изменилась. Деньги мне нужны сегодня, а в молодом голосе сквозила надменность. Джек, у нас с тобой уговор. Я оплачу понедельно. Мой босс в кредит больше не даёт и собирает долги. После того, как двое клиентов прекратили платежи. Точнее, откинулись от передозировки. С мёртвых, Нарик, в долги не выбьешь, так что давай, плати. Я тебе не Нарик. Проскрижи толнильс. Джек кахтнул и издал глухой издевательский смешок. Ты должен мне две штуки. Я отдам, сказал Нилс. Куда ж ты денешься? Джек. Нет, Нилс, послушай меня. Ты конченый наркоша. А дела принимают серьёзный оборот, так что деньги мне нужны к концу дня. Но, Нилс, я знаю, что ты хорошо зарабатываешь. Для тебя это не должно быть проблемой. Верно. Джек повесил трубку. Анел с дрожью смотрел на телефон. Он ощутил, как нос заливает тепло. И схватил из диспенсера одну из голубых салфеток, вовремя успев промокнуть кровь, заструившуюся из ноздрей. Он запрокинул голову, пытаясь остановить кровотечение, но через несколько минут был вынужден засунуть в нос бумажные жгуты. Нил взял пропуск, покинул кабинет и через подземную парковку вышел на холод. В лучах бледного солнца искрелись спокойные воды Темза. В считанные минуты он добрался до автовокзала в Оксхол, где было много народу, и встав в хвост очереди, выстроившийся к банкомату. Когда подошла его очередь, он попытался снять 500 фунтов. На экране появилась надпись, что на карте недостаточно средств. Он попробовал снять деньги с двух других кредиток, и оба раза ему было отказано. Услышав нетерпеливые вздохи и возгласы, Нил собернулся и увидел, что за ним стоят двое строителей в грязных робах. "Долго ещё, приятель?" сердито спросил один, от холода убрав руки глубоко в карманы. "Простите. Ещё минутку", ответил Нил. Строитель закатил вверх глаза. Нил вставил банковскую карту, набрал пин-код и запросил 500 фунтов. Банкомат, казалось, надолго задумался. Вдоль стены свистел холодный ветер, мимо торопливо шли люди. Банкомат пикнул, и на экране вновь высветилось, что на счёте недостаточно денежных средств. "Что?" вскричал Нильс. Он проверил баланс, со счёта было списано 1000 фунтов, а также платёж по погашению ипотеки и минимальные платежи за обслуживание кредитных карт. Как мог он забыть про то, что наступил срок погашения ссуды? Дросущимися руками Нил забрал карту и поплёлся на работу, не замечая брошенных на него взглядов. Прямо на белую рубашку у него из носа капала кровь. По возвращении в кабинет Нил сменил рубашку, умылся холодной водой и забил нос новыми жгутами, порылся в бумажнике пусто. Прикинул в уме, сколько ещё ждать до зарплаты. Впрочем, сообразил Нилс, солидная часть его жалований уйдет на погашение кредитов. В кабинет постучали. Все еще, прижимая к носу салфетку, он открыл дверь. В коридоре стояла Ребекка. «Добрый день, сэр», — поздоровалась она и нахмурилась. «По-прежнему проблемы?» «Да», — выдавил он улыбку, промокая нос. Результаты по окуриванию суперклеем орудия убийства готовы. Экспертиза ничего не выявила. Отпечатков нет.